Летучие бурлаки и улыбчивые дворяне. Отшельник, воин, человек книжного знания, многодетный отец, бессребренник, летчик-испытатель, монах. Такие редкие нынче типы, один их вид вызывает скучающую гримасу, ну да, бывает. Мимо них проходит с чувством некоторого стыда. скорее бы отвязаться, а то вдруг попросит взаймы. Ты заметил, что у него что-то такое с лицом? Что? Да не знаю, что-то такое. Обладатели прекрасных лиц, с ног сшибательных улыбок, они другие. У них не 32, а 44 зуба. Порой встречаются особи, у которых до 76 зубов. Когда они улыбаются... В комнате словно загорается лампа на 200 ватт. Боги социальных сетей, короли уличной журналистики, ведущие шоу «Полезай за мной в замочную скважину» «Это не так стыдно, как тебе казалось?» Предвыборные наперсточники, сардонические молодые мужчины, придумавшие слово «совок» и слово «рашка». Никто у них никак не спросит, а что они такого придумали еще. Завсегда-то и клубов для не таких, как все, можно грубей, не для таких, как это быдло с их прокисшими на кухнях женами. Неспешные люди со своими богами, а их боги не чета нашим, потому что придумали в Фейсбук, как заработать миллиард и ни с кем не поделиться. Другие модные темы. Они могут позволить себе прожить пять лет в Индии, потом вернуться и сказать «Ну что, все копошитесь, жуки земляные!» Им, вы не представляете, в дьюти free уже скучно. Что там можно купить? У них есть свои писатели, один про чапаевские грибы, другой про великосветских сыщиков, третий про сахарных опричников. У них есть свои причуды, которые дороже наших чудес. Они скучают на вершине пищевой цепочки. Любая девушка мечтает продолжить их род, но у них уже имеется жена в Лондоне, кроме того, они все чаще размножаются почкованием. Когда им попадает в руки девушка, глаза как у ошарашенного инопланетянина, губы как летние ягоды, волосы пахнут морем, из моря за этими волосами стремятся выйти Посейдон, Одиссей, 33 богатыря... Ноги не кончаются никогда, как самый увлекательный в мире сериал. Так вот, когда им попадает в руки такая девушка, они долго ворочают ее с места на место, не появилось ли на ней что-то, не знаю, новое. Да нет, все как и было. Все уже было. Скучно. Сделай мне как-нибудь вот так. Нет, все равно скучно. В их жизни все уже случилось. Это у нас не было ничего. Вы не найдете себя в журнале «Джикью». Вы не прочтете о себе в журнале «Максим». Чувствуете, какая между нами пропасть? Мы разбегаемся и прыгаем, чтобы попасть туда, к ним. Падаем вниз без звука. Внизу на самом дне нас уже миллионы, от нас остались только кости и брызги, но мы не унываем. Может, все-таки допрыгнем? Эх, раз!» Эти летучие бурлаки ждут своего репина. Русский человек, сделай нам на прощание ручкой, когда разбежишься в свой последний прыжок. Россия — страна огромная, как самая дремучая сказка. Страна, рядом с которой любое ура-патриотическое кино смотрится как глупая шутка. Страна, которая стесняется своего роста на балу карликов. «Смотрите, смотрите, какая уродина!» Нет бы отрезала себе обе ноги, была бы похожа на нормальную. Страна, которая начинается здесь, в темноте, и кончается под самым солнцем. Эта страна, пора признать, выбрала себе неправильную элиту. Наша аристократия – самозванцы. Все они сверлят этой стране грудную клетку, извлекая оттуда всякую всячину, при этом ругаются, какой запах от нее чувствуешь, как от дохлой коровы. Алмазы, уголь, кровь, нефть, печенку, селезенку. Иногда кто-то окликает их. э э куда потащил? Да ладно, отвечают, там еще полно всего. Чтобы не цедить по чарочке, проткнули в боку у страны дыру, оттуда хлещет непрестанно. Одни пьют, другие купаются, третьи наполняют и грузят бочки, четвертые запускают в создавшиеся лужи свои яхты, пятые сделали там джакузи. На одной из конечностей страны сидит китаец или японец, так сразу и не разберешь. Улыбчиво спрашивает, «Я вот посюда отрежу?» «Отрежу ведь?» «Да, отрежешь, отрежешь. Подожди, сейчас все лягут спать, и отрежешь, какой нетерпеливый «А это что у вас такое растет?» «С листьями в коре? Можно возьму в аренду?» – спрашивает он, кто-то из них двоих. «А вот в аренду возьми прямо сейчас». В аренду это ничего. Мы сами тут тоже на все оформили аренду, не успеваем освоить. Летишь на самолете и печалишься. Все стоит неосвоенное. Теперь-то мы знаем, нам только недавно объяснили, в России всегда было нехорошо. Царь в бороде, соломенные крыши, бьется в тесной печурке огонь, стенька разин, огурцы соленые, капуста кислая, лед без виски. Эх, дороги пыль до да туман, Холода тревоги до да степной бурьян. Пора наводить порядок в этом бардаке, Причесывать космос стричь когти, Возвращаться в человеческий вид. Нам забыли сказать, что Россия тысячу лет Непрестанно росла и пухла, как на дрожжах. Россию сами все звали в гости и говорили, «Бери все, это твое, теперь будет наше». Иногда, впрочем, Не звали, но это, как Хармс писал, «ничего, это ничего». Зато Россия расползлась так, что полезла в космос. Кроме того, ей было дело до всех мировых океанов и льдов, она везде запускала свои подлодки, свои самолеты, свои атомоходы, свои спутники. На фоне России не цивилизованные, Россия цивилизованная какая-то дура в бегудях. Ее сдержанно похваливают, а она шмгает носом. Это невыносимо видеть. В России приживаются только аскезы и труд, все остальное от лукавого. Здесь, говорим мы: бродит, шепчет о своем, смотрят на восход отшельник, воин, человек книжного знания, многодетный отец, бессребренник, летчик-испытатель монах. Здесь доблесть, воинская служба, смирение и пост. Насилие, сказал один умный человек, земля ему пухом, происходит там, где не было вовремя совершено усилие. Если мы совершим над собой усилие и сменим новоявленную элиту на ту, которая здесь всегда была и которой здесь место, мы избежим насилия. Но мы усилия не желаем. Нам говорят, да ладно, хватит занудствовать, люди отдыхают. Если сам не умеешь так, не завидуй. Я и не так умею. Мы умеем так отдыхать, что их золотые яхты, белые дороги и розовые куклы померкнут на нашем фоне. Мы умеем разжигать такие костры, через которые вы не перепрыгнете. Ну так отдыхай, говорят нам. Люди отдыхают, и, кстати, не только отдыхают, но и делом заняты, платят налоги, без них вообще была бы труба. Не мешаем работать и отдыхать. Они же тебе не мешают, а? Они мне мешают.